2871 год от Великого Исхода, восьмой день месяца Агнца. Арция, поле у деревни беток Светлые кудри молодого короля потемнели и прилипли к высокому лбу. Губы запеклись и потрескались, а глаза, раньше веселые и ласковые, обжигали зимним холодом. Рауль шел справа от кузена, чуть сзади, но Филипп Тагре о нем не думал. Его занимали пленники, сгрудившиеся на краю поля под охраной эльтских стрелков филип молча обошел понурых сеньоров, подолгу задерживая взгляд на каждом, и мало у кого хватало сил выдержать этот взгляд. Некоторые порывались что-то сказать, но Тагаре останавливал их презрительным жестом и шел дальше. За владетельными сеньорами стояли командиры наемников и прочая мелкая сошка, но она победителя не интересовала. Такие всегда были и всегда будут. Пусть выкупают себя из плена или... Переходят на службу к тому, кто сильнее. Наемники – они и есть наемники, а пришедшие по знамена своего синьора крестьяне и вовсе ни при чем, кроме доверенных слух, разумеется. Но с блюдолизами мы еще разберемся. «Гастон!» Румяный Нобель подбежал немедля. «Этих возьмешь на себя!» Гастон согласно кивнул. «Разберешься с ними, но не сегодня. А сейчас мне нужен палач, а лучше три». «Здесь?» В небольших глазках нового Виконта и Данне мелькнуло недоумение. «Здесь», — ледяным тоном подтвердил Филипп, и немедленно. «Тарш — большой город, там должны быть и стражи, и палачи, но тебя не спрашивают, исполняй». Гастон убежал, а Филипп молча подошел к стволу непережившего зимней бури дуба и так, не сказав и ни слова, сел, глядя прямо перед собой. Месяц агнса известен непостоянством. Еще ночью бушевала метель, а сейчас солнце печет всем по-весеннему. Небо синее до неистовства, а на блестящих красных прутьях, которыми поросли берега ручья, где воины паят коней, чуть ли в глаза раскрываются серебристые пушистые шарики. Филипп ждал. Рауль немного подумал и присел рядом с королем. Граф Рефло понимал, что задумал кузен. Око за око, голову за голову. Зимой плакали женщины Тагаре, весна принесла слезы женам луменов. Все правильно, но ни Шарли с Эдмоном, ни отца это не вернет, а Агнесса со своим щенком, которого она искупала в крови, удрала. Батар ушел умело, заплатив за свою жизнь чужими. Зимой слишком многие решили, что с Тагаре покончено, и бросились в объятия луменов. Не повезло, но не его, Рауля Рефло, дело жалеть тех, кто спутался с убийцами, против которых любые средства хороши. Это же он повторял себе, когда после битвы смотрел на развороченный лагерь, в первый раз в жизни соглашаясь с тем, что объявившие порох адским зельем клирики были не так уж и неправы правы. Разорванные на куски обезображенные обожженные трупы людей и лошадей, умирающие, которым не помог бы и святой Эрастий. Удушливая кислая вонь, исходящая из двух обугленных ям. Отчего-то больше всего запомнился мертвый фронтырец в ярко-желтых шароварах. То, что было выше пояса, куда-то делось, вытекшая кровь уже начинала густеть, а на дорогом солнечном сукне сидела, расправив крылышки, первая весенняя бабочка. Он долго этого не забудет, но атаковаться на победы. Если бы не Анри Мальвани и его безымянный помощник, они с Филиппом вряд ли сидели бы здесь и ждали, пока из соседнего городка привезут палачей. Мазилы рисуют победу в виде прекрасной девы, венчающей победителей гвоздиками, а на деле она ходит в маске палача и оставляет кровавые следы. Когда все закончится, нужно навестить Эстеллу, может быть, она приведет в себя. Филипп – король, как она и хотела. Он не видел Эсту почти год, Неужели она даже теперь не простила? Или наоборот, обвиняет себя во всем, ведь Шарло не хотел короны? Она так и не поняла, что Шарль Тагаре заявил о своих правах не потому, что на него носили жена и тесть с племянником, а потому что Пьер, вернее, те, кто правил его именем, губили Арцию. Это был его выбор, и герцог отнюдь не искал смерти, как болтали некоторые. Он ее не боялся, но и не искал, просто выполнял то, что считал своим долгом. Но разве это объяснишь женщине, которая сначала казнила других, а теперь себя? Да если бы только себя. Хорошо бы увести Эсту с детьми во Фло, но там Делия, а этим двоим под одной кровлей не жить. Что ж, он попробует забрать мальчишек. Жофруа нужна мужская рука, а Сандеру... Бедняге где угодно будет лучше, чем дома». Рауль обычно не задумывался над тем, что его не касалось, но то, как, в общем-то, добрая и справедливая Эстелла относилась к сыну Калеке, пугало. Ладно, и Зо, и Жаклин девочки славные. Сына Шарло они не обидят. Даже если Эста будет против, он малыша все равно увезет. Малыша? Забавно. Он думает об Эстеле как о сестре, а о ее младших детях как о племянниках, а на деле-то они ему кузены. «Рауль». Король внимательно вглядывался вдаль. «Похоже, едут». Гастон и Данне не оплошал. В Торже действительно был палач, правда, один. Зато у него имелся ученик и помощник, намеревавшийся после светлого рассвета отправиться в соседний городок Фортальзу и зажить своим мастерством. Заплечных дел мастера, узнав о предстоящей работе, для порядка посетовали на то, что не знали заранее, но собрались споро. Рауль с невольной дрожью оглядел двух закутанных в красные фигуры, сидевших на передке чистенькой тележки, запряженной жизнерадостным Пегем Мерином. Король молча смотрел на подъезжающих, и Рауль в который раз подивился сходству отца и сына. Только никогда в глазах шарлота грэ не было такого холода. Впрочем, ему не довелось в один день потерять отца и брата, не считая других родичей и друзей. Повозка остановилась в трех десятках ланов, и люди в красном, довольно ловко спрыгнув на землю, замерли в почтительном ожидании. Король махнул рукой, и палачи подошли поближе. «Вам доводилось казнить топором?» Голубые и холодные, как вечерний лед, глаза остановились на том, кто был пониже, но пошире в плечах, угадав в нем мастера. «Мне – да», – согласно наклонил голову палач, – «хоть и не часто, а ему – кивок в сторону помощника – нет». — Головы ведь Нобелем рубят, а у нас все больше простолюдины. — Справитесь. Король не спрашивал, но палач счел своим долгом ответить. — Должны. За себя я ручаюсь, а его я сам на бой не учил. — За работу вам заплатят, а то, что найдете, ваше. Тот холмик сгодится? — Почему нет? — пожал плечищем палач. — Нам сгодится, а им подавно. — Тогда готовьтесь. Время уже позднее, нужно успеть до темноты. Люди в красном не стали мешкать, и Мерин, весело потряхивая грифкой, потрусил в направлении холма. «Филипп!» – Рауль тронул кузына за плечо. «Я так понимаю, что в арбье...» «Все!» – коротко бросил король. «Все?» «Все!» – начиная с баронов, – уточнил Филипп. «Остальные подождут». Рауль не стал спорить. По большому счету кузен был прав. Великодушие Шарли не спасло, наоборот. Те, кто стоит тут, первыми пролили кровь, первыми нарушили мир, ударили в спину, приступив все законы рыцарской чести, и еще поглумились над противниками, как погибшими, так и живыми. Все правильно. Их не оправдывает ни безумие короля, ни бегство Агнессы. А что же он сам, Рауль Рефло, который сейчас, надо смотреть правде в глаза, пока куда больший король, чем сын Шарло? лумены еще долго не оправятся филипп же слишком молод и знает это он послушает кузена и это не от слабости просто анри мальвани сейчас не в счет и он рауль стал первым до эльского побоища он сам слушал шарля и деда а эдмон и филипп его сейчас в ворцы нет более значимого человека и захоти он нет на троне воллингов может быть только воллинг а настоящих воллингов варции лишь трое Филипп, Жафруа и Александр. Рефло мог надеть корону на Тегере, но не на себя. Но сейчас он является королем короля. Так может остановить казнь? Спасти хотя бы часть тех людей, которые перешучивались или отводили глаза, когда палачи рубили голову его отцу и деду? Возможно, кто-то из них тоже думал, не остановить ли казнь? Хотя какие глупости?» Это могла сделать лишь Агнесса, а королева была бы более счастлива, лишь заполучив Шарло живым, но этого славы Эрасте не случилось. А остальные что? Могли либо бежать, либо умереть рядом с Эдмоном Тагаре. Конечно, после казни можно было уйти. Некоторые действительно ушли, а те, кто остались, сами выбрали свою судьбу и пусть им. И все же... все же останча Шарло жив, он бы помиловал. «Да». Но будь отец жив, сын вряд ли смотрел бы такими холодными темными глазами.